Глава 1. В одном густом тропическом лесу жил-то да был очень забавный зверёк. Звали его Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своём тропическом лесу. А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал и встретился с людьми. Ведь это же люди дают зверям имена.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 Ящики долго плавали по морям и океанам и в конце концов оказались в фруктовом магазине очень большого города. Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было, а был только толстый при толстый чебурашка. Продавцы вытащили чебурашку из его каюты и посадили на стол. Но чебурашка не мог сидеть на столе. Он слишком много времени провёл в ящике, и у него затекли лапы. Он сидел, сидел,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 Тогда директор снова взял Чебурашку под мышку и пошёл к своему дальнему родственнику, тоже директору магазина. В этом магазине продавали уценённые товары. "Ну что же", сказал директор номер 2. "Мне нравится этот зверь. Он похож на бракованную игрушку. Я возьму его к себе на работу. Пойдёшь ко мне?" "Пойду", ответил Чебурашка. "А что мне делать?"